Глава 42, Стоя возле тату-салона, Лиза любовалась на свое запястье, где теперь чернела татуировка. Крошечные Тихиро и Дракон Хаку, чью керамическую фигурку Марк дарил дочке в прошлом году. Тихиро Агино. Главная героиня японского полнометражного аниме-фильма «Унесенные призраками». Дракон Хаку или Нигихаями кохакунуси «Бог быстрой янтарной реки», персонаж этого фильма. Оказывается, с тех пор она бережно хранила его подарок. Лиза нежно провела подушечкой пальца по нарисованному гребню. «Жаль, быстро смоется». «Обещают недели три, если не будешь тереть кожу мочалкой». Отозвался Марк, разглядывая на своем предплечье такой же рисунок. Да я вообще всю руку мыть не буду, улыбнулась Лиза, натягивая на временную татушку рука в куртке. А если мне не надоест, сделаю через два года точно такую. Но уже навсегда. Ты со мной? Ну, я же обещал, кивнул Марк, пряча улыбку. Пап, я говорил тебе, что ты клевый. Он почесал затылок, будто пытаясь вспомнить. «Кажется, в прошлом году». Засмеявшись, Лиза подпрыгнула и громко чмокнула его в щеку. «С сегодняшнего дня я буду звонить тебе ежедневно и напоминать об этом. Ты сделал мне самый классный подарок на день рождения, даже если мама нас за него убьет». «Да, Марго вряд ли придет в восторг», — хмыкнул про себя Марк. Но ему было все равно. Что бы не говорила его бывшая жена, каким бы дерьмом ее муж не поливал его в СМИ, Марк знал одно — дочь они у него не отнимут. Бок о бок они пошли в сторону метро, щурясь от закатного солнца. «Пап!» — позвала Лиза. «Что, мышонок?» «В интернете писали, когда на тебя напали первый раз в парке. Тебя спас твой отец». «Это правда?» «Да», — коротко отозвался Марк. Лиза приставила к глазам ладонь козырьком и посмотрела на Марка. «Ты снова общаешься с моим дедушкой? Познакомишь меня с ним?» «Не знаю. У нас...» Марк нетерпеливо вздохнул, пытаясь подобрать слова. «Сложные отношения. Возможно, мы больше не будем общаться». Лиза нахмурилась. «Он же спас тебе жизнь, значит, он тебя любит. Может, стоит дать ему еще один шанс?» Вот и отец спросил его о том же. Но разве их было мало? Сколько раз в детстве отец обещал сводить его на хоккей, а вместо этого пропадал на неделю с друзьями. Как часто в гостях маме приходилось краснеть, вытаскивая пьяного мужа из-за стола, а тот потом клялся, что это больше не повторится. В редкие вечера Марк засыпал, не слушая мат пьяной компании из кухни. И каждый раз, протрезвев, отец умолял дать ему еще один шанс. «Я подумаю», — ответил Марк и, приобняв дочку за плечи, добавил. «Давай-ка поторопимся, а то опоздаем на чайную церемонию». В кармане пальто звякнул мобильный. И Марк на ходу прочел на экране короткое сообщение. «Нужно поговорить». Ульяна. С их последней встречи прошел почти месяц, на протяжении которого в СМИ то и дело выходили громкие заголовки вроде «Марк Асимов разоблачил серийного убийцу». Известный ресторатор Виктор Ерохин признался, где 15 лет скрывал труп любовницы. «Кандидату в депутаты светит пожизненный срок». В отличие от родимого, его друзьям тюрьма не грозила, поскольку причину Марининой смерти установить так и не удалось. Да и сроки давности за укрывательство уже прошли. Несмотря на это, СМИ вновь и вновь полоскали имя Ерохина, и Марк не ждал, что Ульяна вообще захочет с ним разговаривать. «Куда подъехать? Могу сегодня после семи», — ответил ей Марк. Он проводил счастливую Лизу домой, а когда добрался до места встречи, уже стемнело. В вечернем воздухе, наконец, ощущалась весна запахом прошлогодней прелой листвы и нагретого сзади асфальта. Марк даже не заметил, как она наступила. Апрель остался в его памяти невнятным размытым пятном в перемешку с бесконечными визитами в полицию и поисками постоянной работы. Марк дошел до пруда, где еще недавно катался с Лизой на коньках. Вода у берега казалась совсем черной, а отражение фонарей неестественно четким, как в зеркале. На одной из скамеек у самого края аллеи сидела Ульяна, закутанная в пальто. «Спасибо, что пришел», — смущенно улыбнулась она. «Как твоя рука?» Марк бросил взгляд на грубый розовый рубец, пересекавший его ладонь. Лучше только шрам чешется, ответил он, усаживаясь рядом. Твое сообщение было неожиданным. Знаю. Ульяна повернулась к нему. При резком желтоватом свете она казалась усталой и совсем взрослой. Я должна перед тобой извиниться. Ты довел это дело до конца. И именно благодаря твоим сомнениям все узнали правду. «Но не все этому рады». Она кивнула и опустила взгляд. «Да, правда может быть горькой. Но теперь папа освободился от бремени, которое нес много лет. Ему больше не нужно ничего скрывать. Знаешь...» Она потеребила пояс пальто. «Он решил помочь Егору» устроить к себе на работу, отремонтировать его старый дом. И еще он просил передать, что хочет дать тебе эксклюзивное интервью. «Боюсь, я не слишком подходящая кандидатура, чтобы отбелить его репутацию», — заметил Марк. «Он понимает, какие неудобные вопросы ты можешь задать, и тем не менее готов на них ответить». «Зачем?» Ульяна пожала плечами. «Наверное, чтобы избежать лишних разговоров и сплетен. Хотя они все равно будут, даст он интервью или нет. Но ему важно рассказать, что случилось на самом деле. К тому же мы обещали тебе право на публикацию». «И Виктор готов открыто говорить про свои отношения с Мариной?» «Да. Все равно мама от него ушла. К Богдану». Маркс сделал вид, что удивлен. «Вот как!» Ульяна задумчиво проводила глазами какого-то прохожего с таксой на поводке. «Оказывается, все эти годы они были любовниками и теперь воссоединились». С иронией проговорила она. «Богдан, конечно, уволился. Бросил папу в самый трудный момент, как и многие из его окружения. Отвернулись. «Стоило папе попасть в неприятности, но я не виню их, как и тебя». Ульяна замолчала и посмотрела ему в глаза. Марк не отвел взгляд. «Я знаю, что ты не хотел причинить нашей семье зла. Ты просто выбрал правду, а я... Я выбрала папу и буду поддерживать его во всем, пока братья не вернутся в Москву. Ульяна по-прежнему защищала своего отца, и ей было совершенно неважно, чего он когда-то натворил. Она любила его нерационально и безусловно. И Марк мог только надеяться, что Элиза когда-нибудь встанет на его сторону, если он ошибется. При этом сам он отца так и не простил.